Глава девятая. Королева и б о Бог обмана честно пытался следовать плану кота, но только один день. К началу второго они с Кариком придумали небольшой переворот, и уже к вечеру б о понял, что больше не собирается сидеть без дела. Возможно, причиной тому было прекращение вторжений из новых миров. Богу обмана очень не хотелось думать о том, что этот кот добился подобного успеха, но факт был налицо. Раньше циклопы никогда не делали паузу между нападениями больше суток. Сейчас же установился новый рекорд. Ибо собирался лично выяснить, что происходит на той стороне. Отряда расставлены по всем м и р а м нашего сектора. Перед Богом обмана склонился б а с х у г о Бог про себя усмехнулся, ведь именно он уничтожил прошлого главу этого клана Черепахуго, прибил, нарушив планы Хо, после чего те отказались от васалов. с А он бог обмана подобрал растерявшую п о з и ц и ю семью, и теперь нет никого вернее ему, чем они. И главное, хуго верит в любые его планы и делится этой верой с другими. Вдвойне удобно. Тогда начинаем, действуем, как договаривались. Я прячу свое присутствие, вы принимаете бой и тянете до последнего. Выманивается к л у п а посильнее. Уверен, в итоге мы обязательно достанем новый камень. Бо й еще раз озвучил свои официальные планы. Пусть Хуго разнесет их еще раз по всем своим длинным болтливым языкам. Люди и боги слишком любят верить в подарки судьбы, чтобы заподозрить в такой простой задумке второе дно. А оно было. Лично б о не верил, что случайный циклоп или даже их командир, который сидит и ждет подходящего момента с той стороны и в наличии которого он убедил остальных, принесут ему достойную добычу. В то же время Бог обмана верил, что ни одно вторжение не строится на грубой силе, кто бы его ни начал. Хитрый враг или дикий зверь, он должен был позаботиться о том, чтобы знать, куда лезет. Именно поэтому Бо потратил очень много времени не на изучение силы циклопов, а на поиски тех, кто мог бы им продаться. И вот ему удалось встать на след. в л а д и н Хорос, тощий божок из какой-то младшей ветки клана Хо. Сначала он обратил на себя внимание наглым взглядом, потом истории перемещений, п е р е с е к а ю щ е й с я с последующими атаками циклопов, и, наконец, В одном из его миров побывал Кот. Кажется случайность, но точно не для б о который не собирался недооценивать своего бывшего ученика. И вот он отвлек внимание богов своего сектора, обеспечил прикрытие на случай, если не успеет вовремя среагировать на н о в о е в т о р ж е н и е и теперь сосредоточился на в л а д е н е Благо ему удалось очень удачно разместить в одном отряде с богами из нового культа смерти. После мира со старухой нашлись те, кто принялся покорять ее алтари. Но пока не достиг особого успеха. Зато подставил с я под все слабости, связанные со стихией, чья хозяйка решила сбежать из мироздания. Замри, те! Используя силу переданных ему к а р и к о м алтарей жизни, Бо отдал приказ. Просто голосом. Но богам смерти, сделавшим ставку на новую силу, и этого хватило. о Без д в и ж е н н о е сознание и тело то, что и должно было случиться. Именно так и заканчивается столкновение стихий антагонистов. Чистое бадание у кого больше энергии. Ибо было совсем несложно добиться этого преимущества. Кто здесь? Владимир вскочил на ноги, выпуская наружу стихию хаоса, обычную, слабую. б о не спешил, п о к а з ы в а т ь с я наблюдая за своей жертвой. Порой неизвестность так давит, что люди и боги сами расскажут больше, чем можно было бы выведать у них под любой пыткой. А главное, они выделят то, о чем ты даже можешь не догадаться спросить. Неизвестности и обманутые ожидания — это прекрасная сила. Королева, это вы? в л а д и н вытянул шею, а потом, не услышав ответа, о с к а л и л с я и окутался коконом из энергии к а м н я изменения. Бодовольно хмыкнул. Этот вечер оказался даже интереснее, чем он ожидал. Когда я спрашивал свою новую спутницу об имени, я не был уверен, что оно у нее есть. Как оказалось, зря. Лысая змеюка пробурчала длинный труднопроизносимый набор букв, который смогла понять только Пламен. Она же и сократила его до чего-то более понятного. Гадина? переспросил я. Гасина? поправила меня змеюка. Собственно, на этом наше знакомство и общение закончилось. Следующие сутки мы с Пламенной Барукой посвятили тренировкам, а Гасина засела за медитацией. Как оказалось, она действительно не знала, где ее королевство. Но была уверена, что если потратит достаточно времени и настроится на этот мир, то обязательно почувствует. А дым из горы все еще идет. Уже под вечер следующего дня пламен отвлеклась от попыток открыть новую силу своего камня и легла на спину, рассматривая вершину ближайшей вершины, той самой, где скрывалось поселение циклопов. Сразу после того, как мы бахнули убежище гасины, там что-то задымилось. Я рассчитывал, что охотники быстро справятся с пожаром, но время шло. И ничего не менялось. Наоборот, дым даже как будто стал гуще. Когда я освободил нашу змеюку, то ее ловушка пошла в разнос, и там все взорвалось. Возможно, с остальными ловушками тюрьмы м и т а же схема. Мы выбили одну, и теперь вся система готовится накрыться медным тазом. Я поделился своими опасениями. Значит, будет много змей. Грустно вздохнул Барука. Понимаю его. Я их тоже не особо люблю. В этот момент на лысине Гасины неожиданно появились зеленые узоры. Сначала они выглядели как проступивший рисунок кровеных сосудов, но буквально через пару мгновений тонкие неуверенные линии сменились четкой картиной. Знак газ! Кажется, Гасина что-то нашла. Едва я об этом подумал, как ее глаза распахнулись. То же з е л е н ы е даже без каких-либо черных водоворотов. На мгновение мне показалось, что девушка утратила себя, но тут зелень отступила в сторону, и она даже смогла заговорить. Получилось. выдохнула Гасина полностью отпуская энергию камня изменения ее рисунки на голове тут же сменили цвет сначала на желтый потом на красный а в итоге и вовсе исчезли я почувствовала королеву а она почувствовала меня почувствовала и позвала сказала что время почти пришло в каждом слове Гасина сквозила гордость кажется потеряв свое тело она опасалась что ее не примут откажутся как от чужачки но нет Королеве были нужны все слуги. Я рассказала ей про вас, про то, что вы освободили меня и ищете ее. Она попросила вас привести. Продолжила Гасина. Я попробовал проверить ее мысли, точно ли в разговоре не обсуждалось что-то еще, например встречу с использованием несовместимых с жизнью приемов гостеприимства. Увы, мысли Гасины были словно скрыты за прозрачной стеной. Я видел, что они есть, но не мог добраться. Возможно, если использовать знак г а ц на полную, у меня что-то и получилось бы, но тогда о мирном сотрудничестве не могло бы идти и речи. Ладно, еще успею, а пока будем готовиться к худшему. Мысленно предупредил я баруку и пламен, и мы начали собираться. Змеюка тем временем указала направление к королеве, и я наложил его на карту известного нам мира. С учетом масштаба оказалось совсем несложно рассчитать расстояние. а потом открыть проход через изнанку света затем еще одна небольшая корректировка на месте и вот мы зависли над скалой и бьющими в нее морскими волнами невольно вспомнил с я о арах как я устраивал там тренировку для будущих следователей только там скала была в десятки раз ниже тут же она словно подпирала само небо на каком уровне копать я ждал новых уточнений от Гасины н а т а л и ш встревоженно пожала плечами Королева перестала отвечать, наверное, что-то случилось. б ы в ш а я змеюка сжимала кулаки, а от волнения у нее то проявлялась на голове красная татуировка, то пропадала без следа. Кот, ты должен помочь ей, если она в беде. И если не в беде, тоже помогу. Я не стал спорить. Вместо этого я сменил стратегию поиска. Если раньше я опирался на т о н к и й л у ч зеленой энергии камня г а т с не рассчитывая, что другие силы помогут с древними ловушками. То теперь, если он на Королеву на самом деле напали, то и стихии с камнями попроще тоже могут пойти в дело. Знак Басе, желтый уровень, м н о ж е с т в е н н ы е т р а н с ф о р м а ц и и Новый подход умгновенно принёс пользу. Это охотники. Они выследили Королеву, когда темницы начали рушиться, и теперь пытаются убить. Останови их любой ценой. Голос Гасины дрожал. К счастью, она не лезла под руку. Не мешая рассчитывать точное место высадки с учетом бушующих внизу водоворотов стихий. Вообще я понимаю охотников. С другой стороны от меня стояла пламен. Они защищают свой мир от твоих с о р о д и ч и Когда-то просто пришли убедиться, что новый камень, подаривший силу нашим соседям, не станет слишком большой проблемой. Яростно ответила Гасина. Кто же знал, что всего пару лет позволит первому охотнику так подготовиться и сразу напасть, словно его кто-то выучил и накрутил? Но т о было раньше. Сейчас же. Если охотники сумеют удержать себя в руках, мы можем просто уйти. Вокруг множество других миров. Вы же видели дары их камней: земля, огонь, воздух. Мы жили с ними в мире. Местные тоже смогли с ними договориться. Не вижу причин, чтобы вражда продолжалась только между нами. Им будет за что мстить. Пламен не сдавалось. Нам тоже есть за что мстить. Гасина больше не собиралась оправдываться. Если будет нужно, мы сотрем всю плоть с каменной шкуры знаков и их пыли. Но только если будет нужно. Я на мгновение бросил на них взгляд. Все-таки интересные факты всплыли в процессе спора. В основном эмоции, но и они не появляются на пустом месте. Я нашел точку. Готовимся к переходу и не забываем про защиту. Я потратил еще пару секунд, дождавшись, чтобы гасяное пламен точно меня услышали и поняли. Барука, который все это время ни на мгновение не прекращал подготовку к бою, смотрелся на их фоне гораздо взрослее и серьезнее. Новый разрез в изнанке выкинул нас почти над самой поверхностью воды, а потом я нанес удар косой. Стихи и тьмы и свободное падение, к о т о р о е п о з в о л и л о разогнать шаги, дали нужный размер и замах, чтобы пробить ход до самого дна и немного ниже. Еще один прокол пространства, и мы о ч у т и л и с ь перед еще одним запечатанным входом. Она там, выдохнул Агасина. Королева ждет меня. Тогда не мешайся. Я подвинул девушку в сторону и выпустил зеленую энергию знака ГАЦ. паром г н о в е н и й чтобы убедиться, моя сила работает, и до открытия прохода нужно просто немного подождать. Времени, правда, было не так много. т о н н ы разрезанной косой воды с гулым и клёкотом л е т е л и обратно. Верхние гребни волн уже столкнулись, о катив нас брызгами. Лёгкие откаты, новый навал, который уже точно должен был погрести нас под собой. Сколько бы в такой болтанке мы добирались обратно? К счастью, времени я заложил с запасом на открытие прохода. За мгновение до падения воды он открылся, и мы юркнули внутрь, оставляя разъяренную стихию позади. Королева! г а с и н а сразу же рванула вперед. Я бы предпочел войти к лидеру змей первым, но если лысая девчонка по пути проверит и соберет все возможные ловушки, пусть заслужила. Мы с п л а м е н н ы й б а р у к о й рванули следом. Не обгоняли, но и сильно не отставали. г а с и н а действительно по пути с м е л а пару желтых щитов из энергии б а с ё Скорее всего, наследие создателей ловушки. Потом ее немного опалил зеленый щит. Вот это т уже наверняка оставила королева. Зеленый, значит, она пока еще на одном уровне со мной. Или была она н ё м когда с т а в и л а эту ловушку. Я не собирался подбирать себе оправдания, чтобы расслабиться. Коридоры, повороты, пара пустых залов, ходы, ведущие во все стороны. Королева точно не сидела на месте и пыталась проверить на крепость свою темницу. Сильная, упорная. и очень злая. Я мысленно составил себе портрет той, с кем мы уже скоро столкнемся, и все говорила о том, что разойтись миром будет очень сложно. Впрочем, учитывая возможную награду, я готов. Королева. Гасина ускорилась еще больше. Впереди мелькнул широкий проход, из которого отчетливо разило светом. Мы были почти на месте. Змеюка первой вырвалась на простор, мы сделали это со стванием в доли секунды и чуть не врезались ей в спину. Не понимаю. Радость г а с и н ы и исчезла без следа. Остались только недоумения и отказ принимать реальность. У меня тоже было много вопросов, очень много. Наверное, по количеству кусков змеиного мяса, разбросанных повсюду. Королева, если тут все же была именно она, определенно нас не дожидалась. Кто-то убил ее, разнес могучим ударом, который ничего не оставил ни от защиты обладательницы зеленого знака, ни от нее самой. И ведь это случилось буквально несколько минут назад, тогда, когда на поверхности я засек чужие стихии. Тут шло сражение. Осторожнее, убийца или убийца еще могут быть здесь, предупредил я. Никто не собирался расслабляться, но такие слова никогда не бывают лишними. Тем более, что мне нужно в с т р е п е н у т ь Гасину, предложить ей какую-то новую цель в жизни. И месть, пусть это не идеальный вариант, была точно лучше, чем апатия и отказ от всего. Да. Нужно найти их. Гасина действительно встрепенулась. Немного. Я почувствовал, как энергия вырвалась из ее тела. Нет, не энергия, а какая-то упорядоченная структура из энергии знака басё. Она поглощала всю разлитую в воздухе силу. А потом стихим шипением тело Гасины смазалось в воздухе и сменило с ь её з м е и н о й и п о с т а с ь ю Получилось очень интересно. Я думал, что лишил ее этой части личности навсегда, но нет. Змеюка желала силы, в ней было много энергии превращения, эманация лишь недавно уничтоженного тела королевы, и вот все это вполне логично сложилось в прорыв. Знак б а с ё Гасина шагнул на второй уровень. Это при том, что у неё не полноценный камень, а всего лишь пыль. Для желания и силы это оказалось совсем не преградой. Поздравляю, махнула девушке змее. Чувствуешь кого-то? Сам я тоже продолжал искать сразу по всем доступным мне направлениям. Насыщение пространства стихиями, ментальное сканирование и щуп из зеленой энергии знака г а ц с а м о е ч у в с т в и т е л ь н о е из моих способностей. Если бы еще п л о щ а д ь охвата побольше, а то часа три придется тут сидеть, пока я всю пещеру им обшарю. И то никаких гарантий, если враг будет двигаться, перемещаясь из непроверенных частей пещеры в те, что я уже осмотрел. Я чувствую только боль. Камни Ко королева тоже не т его забрали. Гасина ответила мне после короткой паузы. А потом принялась биться в припадке. Хвост и могучие, состоящие из одних мышц, тело крушило камни в стенах, полу и потолке. Пещера вокруг нас заметной скоростью росла в размерах. Я ждал, что Гасина выдохнется, но нет, она продолжала, нанося раны самой себе и стекая кровью и получая от этого удовольствие. Какая же глупость! Но она даже не могла скрыть свои мысли. Плохая девочка о г р е б а е т именно то, что заслужила. не смогла спасти свою королеву и теперь умрет рядом с ней в ярости, что всегда была частью и сутью их народа. Хватит! рявкнул я. И зачем спрашивается, надрывался? Змеюка даже не попыталась сделать вид, будто собирается меня слушать. Что ей какой-то чужак, когда весь смысл ее жизни, единственная цель, которая помогала ей сохранить разум все эти тысячи лет, исчезла. Хватит! повторил я. И сейчас это были не только слова. Я повторил тот же прием, что и в прошлый раз, воспользовавшись тем, что Гасина и не думает прикрывать мозги, я насытил их энергией знака газ, выделил те уголки мозга, что состояли из боли и жалости к себе, а потом дернул. Получилось, хоть и было сложнее, чем в прошлый раз, и больнее, аж кровь из носа пошла. Хватит! Я опустился на корточки рядом с рухнувшим телом девушки. Гасина снова лишилась облика змеи, и внутри нее царила пустота. Зачем это все? Безразлично спросила она. Ярости, ь желание закончить все снова начали оживать в ней. Что бы отомстить? А я опять взялся за формирование основы ее новой личности: образы, скелет, желания, мяса. Долгая и сложная работа, которая делается одновременно словами и в голове. Твою королеву убили. Убей тех, кто это сделал. Это будет справедливо. Твоего народа лишили королевы. Он получил шанс на ее возвращение, и его в т о п т а л и в пыль. Стань новой королевой. р а з р у ш ь все планы того, кто совершил это преступление. Так ты уничтожишь не только его жизни, но и его мечты. Я следил за тем, как мои слова укладываются в чужой голове. Не укладывал их сам, подчиняя Гасину себе, превращая в живого кадавра без воли и мысли. Нет, я помогал ей найти смысл, который был бы близок е й самой, чтобы она жила. Чтобы могла расти и стать силой в новом мире, силой, с которой мы будем союзниками. в с ё т а к и я же не п а л а д и н какой-нибудь скрытый, чтобы спасать врагов и случайных встречных просто так.